Рассказы монет Всякий, кто держал в руках древний предмет, монету или книгу, и внимательно вглядывался в них, испытывал легкое и тонкое воздействие их на себя. Говоря грубо, чувствовал душу вещей. Я всю жизнь собирал монеты и книги, но отнюдь не ради их материальной ценности. Я собирал из-за радости. Который ощущал, держа их в руках. Соприкосновение с ними незримыми нитями связывает живых людей с самыми далекими эпохами, с давно ушедшими из мира тенями, выявляет образы картины прошлого. Если хотите, назовите это самогипнозом. Дело не в названии, а в удовлетворении, какое дают такие переживания. Мне не раз доводилось часами держать в руках старые книги. Я не читал, только ощущал их. Всматривался в переплет, в начертание букв, в отдельные страницы. Если у меня устанавливалась связь с ними, я их читал. Нет, отставлял до времени в сторону. Надо сперва почувствовать, затем придет понимание и откровение. Иногда совсем незначащая книга своим видом и внешним воздействием дает больше, чем философский трактат. Но эти слова для немногих. Мраморные, стоявшие на камине часы, пробили девять. Пожилой господин, сидевший за письменным столом, встал, погасил лампу и вышел из кабинета. Через минуту загремела отъехавшая от крыльца карета и в доме воцарилась безмолвие. Тихо стало и в только что опустевшей комнате. Угасавший камин нет-нет и освещал ее. Везде были ковры и оружие, фотографии разных местностей. Были здесь и грозные виды Кавказа с бушующим тереком в мрачном Дарьяле, Черного моря и Крыма, и далекого знойного Египта. с вечными сфинксами и пирамидами. Между оружием висели кожаные щиты со вделанными в них древними монетами. Задумчиво и серьезно смотрели отчеканенные на монетах лица. Многие были полустерты, и словно сквозь туман просвечивали на них чьи-то образы тени давно умерших, когда-то известных и сильных мира сего. Что ж... «Будем продолжать вчерашнее», — еле слышно заявил Екатерининский рубль. Он так тихо сказал это, что люди приняли бы его слова за шелест былинки, колыхнутые ветром. Но монеты услыхали его. «Будем», — отозвался еще кто-то из них. «Моя странная была судьба», — проговорила небольшая монета, — с изображением Сигизмунда Третьего. Я появилась на свет в городе Гданьске. Теперь он же называется Данцигом. И я, как и все мы, смутно помню первые дни по выходе на свет Божий. Слишком ново было тогда все, слишком радостно и привольно. Одно из первых ясных воспоминаний моих — это костел. Как сейчас вижу, Громадные, нависшие своды, темные, уходящие вверх колонны, фигуры святых, скамейки. Меня держал в руке старый Ксенс, вынувший меня из костельной кружки. Кто-то пожертвовал меня на божье дело. Вокруг было тихо. Задумчивые глаза старика остановились на мне. Он запер кружку и пошел мрачными сводчатыми коридорами в монастыре, находившейся при костеле. Меня, в числе других, назначили на дело просвещения жмуги, тогда еще утопавшей во тьме и невежестве. Местом отправления была кретинга, находившаяся близ Паланги и Балтийского моря. Те же фигуры святых, громадные своды и коридоры встретили меня по прибытии. Близорукий монах Бернардин поднес меня, рассматривая, к самым глазам своим. Черная старая ряска с капюшоном, опоясанная веревкой, облекала его тучную фигуру. Подслеповатые голубые глаза глядели добродушно. Он опустил меня в свой карман. Не знаю, сколько времени пролежала я в нем. Он, вероятно, забыл обо мне. Каждый день я слыхала звуки богослужения. Гремел орган, пели молодые сильные голоса. Раз как-то особенно торжественно и мрачно грянул орган. Новые, лучшие многочисленнейшие голоса вторили ему. Орган точно вел их куда-то вверх, направлял и подсказывал их могучие звуки. Пели реквием. Костел был полон. Творилось что-то особенное. После обедни вся толпа двинулась к алтарю. Оттуда шел спуск вниз. Медленно, со ступеньки на ступеньку, сошел мой хозяин. Сзади неслось пение. Через несколько минут шествие остановилось. Что-то тяжелое поставили на пол. Началась короткая, быстро шедшая служба. Мой хозяин опустил руку в карман за платком и вытащил меня вместе с ним. Я упала на каменные плиты, покрытые пылью. Никто не услыхал моего падения. Я была в подземелье. Среди толпы стоял открытый гроб. В нем лежал какой-то пан в кунтушей при сабле. Огромные седые усы спадали с боков худого и выбритого лица его, желтого цвета. жилистые руки были сложены на груди. Все стояли со свечами. В углах горели факелы, освещавшие длинные сводчатые подземелье. Дальше углы утопали во мраке. Что поразило меня, это то, что подземелье было полно покойников. Иные на монашеской стороне Стояли прислоненные к стенам, другие, светские, лежали в открытых гробах. Чудеса Божьи, долетел до меня шепот каких-то двух шляхтичей, пришедших взглянуть на похороны. Столько лет лежат здесь и нетленны. Действительно, будто сейчас только прислонили к стенам монахов и других мертвецов. Особенно одного, как сейчас вижу. Рослый, огромный, в платье Бернардина, он стоял, свесив седую голову и скрестив на груди руки. Он точно ждал и молился. Кожа его была как пергамент. Уже более двадцати лет, как он был похоронен. Служба кончилась, и один за другим стали выбираться из подземелья. Факелы погасли. Я осталась одна с мертвецами. Мрак и тишина были вокруг. Только через несколько времени различила я тонкую струйку света, пробравшуюся откуда-то в подземелье. Затем стали обрисовываться для меня и фигуры покойников, и, наконец, я так привыкла к мраку, что словно днем стала различать все. Далекие, едва слышные звуки органа Долетали иногда до меня. Наверху, значит, шла служба. Где-то скребли мыши. Раз одна пробежала мимо меня, остановилась, обнюхала меня и побежала дальше. Прошло около года. Наконец я услыхала шум, грохот чего-то, и полоса света ворвалась к нам со стороны входа, отвалили плиту, закрывавшую его. Приближались похороны. Я сразу узнал это по пению. Блеснули свечи, и показалась процессия. Впереди несли моего хозяина. Он мало изменился. Только круглые добродушные глаза его были закрыты. Огромный живот так и бросался в глаза. Отслужили по нем последнюю службу, прислонили его стоймя к стене, рядом со мной, и подземелье опять опустело. Года пошли за годами. Иногда приносили покойников, клали или ставили их и опять уходили. Я видел, как по очереди вносили туда тех, кто еще не так давно приходил в подземелье, хороня или только присутствуя при похоронах. Я видела, как дети... Мало-помалу превращались во взрослых, Дряхлели и сходили вместо упокоения. Сколько минуло лет? Я не знаю. Умирали и полные сил люди, Те, которых не ожидала я видеть близ себя Ранее дряхлых. Умирали и дряхлые, и ксензы, и миряне. Сотни раз всматривался я в толпу, Молившуюся у гробов. стараясь узнать, кого смерть изберет себе следующей жертвой. Иных и совсем не видала я после. Звуки органа долетали до меня по-прежнему. Я привыкла к тишине, мраку и отголоскам богослужений, и мне страшно было и думать даже, что когда-нибудь возьмут меня отсюда и бросят опять в толпу людей, осудив на скитание. Благо тем, кто может проводить жизнь в тишине и спокойствии, созерцая жизнь и прислушиваясь к ней. Целые поколения схоронили при мне. Иногда я слышала глухой стук. Падал какой-нибудь труп, плохо представленный или распавшийся. Сынами это случалось, особенно состоявшими в наиболее отдаленном от меня конце подземелья. Там лежали целые груды костей, увенчанные черепами. Мой покойный хозяин стоял невредимый, только глаза его впали еще глубже, щеки втянулись и потемнели. На выбритых лицах многих показалось щетина. Похороны становились все реже и реже. Богатые и пышные одежды панов, кунтуши, сабли стали исчезать. появились узкие сюртуки с аляями подмышками и громадными галстуками. Наконец похороны прекратились совершенно. Раз в год спускалось к нам духовенство и служило по всем общую панихиду. Затем плита заваливалась опять на год. Платья покойников приходили в ветхость, разваливались и сползали. Однажды из протлевшего кармана одного из трупов выкатилась маленькая тонкая монетка и легла рядом со мной. Она была значительно старше меня, и много бесконечных разговоров вели мы с нею, коротая время, делясь прожитым и наблюдениями. Десять раз подымалась и опускалась плита подземелья, пропуская к нам духовенство. Наконец, после обычного годового богослужения, Сензу-гвардиану вздумалось осмотреть хорошенько склепы. Двое монахов с факелами сопровождали его. Он медленно обошел подземелье, всматриваясь в покойников, словно сились прочесть что-то на мертвых, одеревеневших лицах. Мой бывший хозяин привлек особенное внимание гвардиана. Он долго стоял перед ним, глядя на мертвое лицо его. Хорошо жилось, видно, старику. Проговорил, вздохнув, и двинулся было дальше, как вдруг носок его сапога ударился в мой край, и я, зазвенев, выскочил из пыли. Один из монахов поднял меня, пошарил еще, где я лежала, нашел мою товарку по заключению и подал нас к гвардиану. «Боже, какая старина!» — сказал он, разглядывая нас при свете факела. Затем он поднялся по лестнице. Плита с шумом захлопнулась за нами, закрыв навсегда для меня дорогое мне подземелье. Денной свет ослепил меня. Я очутилась в том же знакомом мне костеле, из которого ушла столетия назад со своим стариком-хозяином. Был 1830 год. Кипело повстание. Гвардиан отдал меня молодому красивому шляхтичу, пришедшему к нему за благословением на участие в повстании. Ян Казимир, мой новый хозяин, с благоговением, как талисман, вложил меня в ладонку, и с тех пор я не расставалась с ним. Несколько раз я слышал о перестрелке. Пули свистали вокруг нас, но Ян оставался невредимым. Наконец наступил страшный день Грохова. Жаркий бой кипел по бесконечным линиям войск. Мы были в знаменитой Ольховой роще. Гранаты со свистом дробили деревья и лопались в воздухе. Целые ряды наших... Державшихся в роще падали под огнем русских. Бешеные атаки шли за атаками. Наши держались. Воздух стонал от треска и криков. Несколько раз на штыках врывались русские в рощу, И штыками же их выбивали оттуда. Ян действовал богатырски. Старая польская кровь говорила в нем. Но наши начали подаваться. Линия дрогнула. Свежие войска русских насели на наших и выбили, наконец, их из рощи. «Стой, братцы, стой!» — кричал Ян, отбиваясь штыком, но его уж не слушали. Что-то лязгнуло, и холодная твердая сталь скользнула по мне и вонзилась в грудь Яна. Он упал навзничь. Русский гренадер, как узнал я после, Ударил его штыком, но, к счастью, только ранил его. Мы очутились в плену, в госпитале. Долго проболел Ян. Нерадостно было для него и выздоровление. Ему предстояла Сибирь. Бесконечный этапный путь довел нас до Томска. Мы шли с целой толпой других, обреченных на ту же участь. В Томске этапных сдали полиции, и оттуда уже разослали по городкам и деревням. Мой хозяин очутился близ на Рима, небольшого городишки, затерявшегося в вековых чащах Великой Тайги. Ему отвели участок земли, и он, как простой мужик, взялся за работу. К зиме поспела и хата. Бесконечные длинные ночи коротали мы с ним в этой хате. Он вынимал меня из ладонки, клал на стол, и целыми часами задумчиво глядел на меня. Бог весь, что проходило в голове его в то время. На дворе был мороз. Нет-нет, это -нет, точно пушечный выстрел раздавался в тайге. Лопались сосны и другие вековые деревья от холода. Ветер завывал в трубе, волки подходили и грызлись у самых дверей и окон. Жутко жить одному в тех местах. Жилье было далеко. Ближайшие раскольничья деревни находилась в верстах в пяти от нашего дома. Почему Ян там выбрал себе место, не знаю. Может быть, впрочем, такое и дали ему. Лес со всех сторон окружал нас. С годами Ян обзавелся хозяйством. Был у него и огород, и пашни. Перед хатой вырос забор, скотный двор и сарай. Но богатство мало утешало моего хозяина. Он был грустен и мрачен. Неотвязная дума томила его. Ему хотелось на родину. Хотелось подышать благословенным воздухом полей наших. И вот пришел, наконец, давно жданный день. Яну объявили амнистию. Он стал вольной птицей, мог идти и ехать куда ему угодно. Что с ним сталось, и рассказать не могу. Поручив свое хозяйство старшему работнику, он тотчас же поскакал со мной на Литву. Радостные мысли обуревали его. Он и плакал, и смеялся, тиская и целуя меня. «Домой едем, домой!» — повторял он. «Вот и Литва!» Ян выскочил из почтовой телеги, поднял руки к небу, упал крестом на землю и поцеловал ее. Скоро показалась и родная деревня его. Но напрасно искал Ян старый дом свой. Сожженный в повстании, он не возобновлялся более, и самое место, где стоял он, было распахано. Зеленая рожка колыхалась и кланялась с бугорка, на котором стоял некогда дом Яна. Родных не было тоже. Никто и не знал их. Новые, чужие лица населяли деревню. Наконец, один старик указал Яну в засохшем углу кладбища две заросшие крапивые лопухами могилы. «Здесь помнится мне лежать паны Косюлевичевы!» Ян поклонился могилам, и долго стоял перед ними на коленях. Вот почему без ответа оставались его письма к отцу и матери. Жаркая мольба была написана на лице его. Потом он встал и тихо пошел в деревню. Никого из старых знакомых. Не было ни сверстников, с которыми он веселился, ни той, которую он любил. Где они все? Отслужив за упокоенную мессу, Ян, грустный и понурый, сел в бричку и поехал в Ковно, а оттуда по Неману вжмуть в жмуть к Кретингену. Какие-то воспоминания были связаны у него с этими местами. Глубокие морщины залегли между бровей Яна. Не разгладились они, и когда блеснул перед ним с горы крест дорогого мне костела святого Франциска, Там подземелье, там провела я долгие-долгие годы. Долго в задумчивости бродил Ян по местечку, всматриваясь во всех. Кого и что искал он? Не знаю. Не отыскав ничего, он тихим шагом пошел к монастырю. — Дома гвардиан Доминик, — спросил он дряхлого привратника, сидевшего у ворот. Тот посмотрел на Яна и не ответил ни слова. Ян повторил свой вопрос. — Выжил из ума, что ли, старик? — ворчливо ответил привратник. — Гвардиан Доминик уже лет пятнадцать как умер. Ян понурил голову и отошел от ворот. Все умерло, все исчезло, все дорогое, когда-то любимое. Родина была пуста для него. Медленно прошел он к боковой калитке, оттуда во двор костела, обнесенного толстыми стенами. Огромный зеленый простор его был пуст. Ян опустился на колени у входа в костел и припал лицом к серым холодным плитам. Помолившись, встал, вытер слезы, вынул меня из кармана, поцеловал и пожал меня, как руку старого друга. — Оставайся и ты здесь, — сказал он. — Отсюда я взял тебя, здесь и оставлю. И я ударился дно заржавевшей кружки. Ян постоял с минуту на месте. — Ну, а теперь обратно. — Нет у меня никого и ничего здесь, — он вздохнул. — Прощай, старый костел, прощай все. Шаги его замерли в отдалении. На другой день меня вынули из кружки. В третий раз очутилась я в том же костёле. Все в нем было по-прежнему, только почернел он от времени, стал еще торжественней и таинственней. Ксёнц выменил меня теперешнему хозяину. — Это я была с тобой в склепе! торопливо сказала маленькая литовская монетка с изображением скачущего всадника на одной стороне и подобием двуглавого орла на другой. Я старше вас всех, вероятно. Я, Чеканина, в 1547 году в Вильне. Первые воспоминания мое — ясный день, бесконечная волнующаяся степь, синеющей далью. По ней движется наш отряд, блестя кольчугами и острыми пиками, шли на татар. Несколько дней не встречалось ни куста, ни деревца, о татарах не было ни слуху, ни духу. И вдруг мы наткнулись на огромные полчищи их. Отряд весь полег в сече. Убит был и мой хозяин-ратник, не раз любовавшийся мной, сидя на коне своем. Меня взял какой-то бритый татарин и увез с собой в Крым. Долго пробыла я там. Видела Черное море, великолепные теплые берега Анатолии, видела ханов и Мурс их. Не раз ходила я с татарами на Москву, видела разорение ее, Рязани и многих других городов русских. Монетка говорила, торопясь и захлебываясь, точно спеша высказаться. вылить в словах всю свою богатую историю, перечислить все, что видела и что произошло с ней. Много видала я, и если бы все стало рассказывать, хватило бы на многие годы. Да. Целые десять лет я не скучно провела, слушая тебя, отозвалась монета третьего Сигизмунда. И вдруг почему-то все стихли. Датская монета 1601 года короля Христиана IV, начавшая было рассказывать, остановилась. Точно вздох прошел по комнате. Медленно, отчеканивая слова, заговорила старейшая из медных монет. Ничто, ваши опыты и знания. Две тысячи лет! Я странствую по свету. Две тысячи лет я живу и наблюдаю. Моя родина Греция. Эллины народ мой. Словно сама с собой говорила монет. Медленно и задумчиво лился голос ее. Отзвук бесконечно давно минувшего. Глубокое безбрежное море. Нагруженные суда отплывают в далекий Египет. В Афинской гавани суета. Пески, пески. Медленно идет караван верблюдов, Истомленных зноем и жаждой. По щикалку вязнут ноги в раскаленном песке Ни воды, ни деревьев. Сам ум иссушил всю бывшую в бурдюках воду. Караван сбился с пути. Реки и озера видны в голубом пламени дали, но нет там ничего. Пустыня, одна пустыня. Смерть веет жгучим дыханием. Люди и верблюды превращены ею в белые кости, лежащие на песке. Я в сведенной руке одного из скелетов. Целые годы он держит меня в ней. Белые бурнусы осматривают кости. Бедуины, дикие сыны пустыни наткнулись на них. Я найдена! Вихрем летят кони. Темно-синие звездные ночи в пустыне. Звучит гортанная заунывная песнь. Вдали Мемфис, пирамиды и одна величайшая. Фараоны Хеопса. Я в углублении сбоку, На самой вершине ее. Я все вижу. Солнце всходило и заходило, Шли караваны, Мирно текла жизнь новая, Дивная звезда заблестела на небе. Гадают, толкуют о ней. Прошли слухи, О новом великом пророке в Иудеи Забродили умы, всколыхнулись люди, Толпы прошли у ног моих на восток поклониться ему. И все исчезло в веках. Сон ли это? Были, только пирамиды и сфинксы, да я, взиравшие на вечное небо. Свидетели прошлого. Люди гадали, вопрошали звезды. Что же узнали гадавшие? К чему послужило их знание? Где они? Смерти тлен, удел всех живущих. Говорили в Египте ныне человек, завтра прах, развиваемый ветром. Нет. Бесконечность и счастье И в жизни, и в смерти. Труп лежал у подножия пирамиды, Распался, и на камнях зазеленела трава. Новая жизнь вышла из смерти. Смерть есть отдых пред возрождением. Тихо было в комнате. Все молчало. внимая речам полустертой двухтысячелетней монеты. Только уголь в камине потрескивал, и то вспыхивавший, то угасавший огонь освещал ряды умолкших монет. Часы на камине важно отбивали минуты, уходившие в вечность.